Страшная сделка После долгого молчания первый заговорил Андрюшка. «Отец, ты должен признать меня своим сыном, и главное понять, что я не так глуп, чтобы упустить случай поменяться ролями с братом Павлом». Граф Радищев, совершенно с тупым ужасом, глядел на молодого человека, а тот продолжал. «Не смотрите на меня с таким ужасом!» «Если я и являюсь на вашей дороге, то для нашего обоюдного счастья. Я, любезнейший батюшка мой, со своей точки зрения прав. Я ищу того, что составляет мое законное право. Я чувствую, что те инстинкты, которые вложены мне в натуру, ничего не имеют общего с инстинктами почтенного господина Курицына, заменившего мне отца по имени. Я чувствую в себе вашу натуру, батюшка. И уж простите мне маленькую неделикатность, я такой же негодяй, как и вы». «Надеюсь, вы не обиделись на это? Хотя бы из-за того, что мы с вами говорим с глаза на глаз, и никто нас не подслушивает. Вы хотите что-то возразить? Но позвольте мне сперва окончательно высказаться, а потом я буду слушать вас. Видите, в чем дело? Для большей краткости я буду говорить с вами просто. Вы не можете существовать без денег. Вы их привыкли иметь, и они все утекли от вас, и в перспективе у вас самое жалкое прозябание – в особенности, если бы братцу моему Павлу удалось жениться на Мамзиль Петровой. В видах нашей общей пользы я и не хочу допустить этого, а предлагаю вам свои услуги в такой форме. Братец Павел и я, мы сольемся в одно лицо». «Как?» – начал граф. «Очень просто. Павел не будет существовать, а я буду. И то, чего бы ни сделал, как вы говорите «он», сделаю я. Вероятно, теперь вы начинаете понимать». Если же вы и теперь плохо понимаете меня, то я вам скажу еще проще. После уничтожения брата Павла, на который я твердо и бесповоротно решился, я вступлю в брак с девицей Терентьевой и, обогатив вас, сам, конечно, не прозеваю и своего. Нравится это вам? Граф закрыл лицо руками. Сквозь пальцы было видно, как бы кровел его лоб и как на нем пучились свинцовые жилы. Андрюшка терпеливо ждал ответа. Он знал, что отрицательного ответа он не будет иметь, и давал своему собеседнику время приготовиться к произнесению его. Грудь графа Радищева высоко вздымалась. По всему видно было, что борьба, происходящая в душе старого Селадона, страшна и мучительна. Проходили минуты, а в кабинете царило полное молчание. Среди тишины слышно было, как где-то в коридоре бряцали тарелками и ложками, как суетливо несколько раз пробегали мимо двери лакеи, как из зала кто-то выходил, громко хохоча, и обещались встретиться завтра в театре. Граф все сидел неподвижно. «Ну-с, папенька!» — заговорил, наконец, Андрюшка. «Решайте же! Иными словами, будьте так же решительны, как и я! Право, папенька, не заботьтесь о добродетели, потому что она выеденного яйца не стоит!» К тому же вам и жить уже немного остается. Проведите же вы остаток дней ваших так же, как провели первые дни. Нищета, почтенный граф, вам не к лицу. Я это сознаю тем более ясно, чем более я постигаю ваш веселый характер. Нос, что же вы мне ответите? «Делай, как хочешь», — глухо ответил граф. «Это, конечно. Но скажите же, пожалуйста, разве вы не рады этому обстоятельству, которое вам подсовывает судьба?» «Налей мне шампанского». «С превеликим удовольствием!» Граф с залпом отсушил стакан и впервые после раскрытия тайны взглянул прямо в лицо своего собеседника. На губах его скользнула кривая циничная улыбка. «Я... одного боюсь, что ты мало похож. На вас? На брата. Две капли. Ведь вы же видели мою настоящую фотографию в зрачках этого мертвого мошенника!» Граф содрогнулся. «У вас, кажется, нервы немножко расстроены, батюшка!» «Нервы? Да, за последнее время, но...» «Но это пройдет, вы хотите сказать?» «Да, пройдет. Однако я должен тебя видеть в натуральном виде, чтобы оценить шансы нашего успеха». «О, не беспокойтесь. Когда, помните, вы подбирали себе пару шведок, Шоры, вы выбрали, как мне рассказывал кто-то, таких двух зверьков, которых отличить один от другого не мог даже сам Кучер». «Точно то же случилось и на сыновьях ваших. Я уверен, вы нас не отличите. Но, впрочем, я готов показаться вам в настоящем виде, только, конечно, не здесь, а у меня дома». «Но как же ты это все устроишь?» «Предоставьте мне. Это до вас не касается. Вы только делаете то, что вам нужно, а я уж свое знаю». «Если это делать, — глухо произнес граф, — то надо делать скорей». «Но торопливость тут может помешать успешности». «Однако, каков же твой план?» «Мой план вот каков. У меня есть друг, фамилии вам его не назову, потому что ни к чему, но скажу вам, что этот человек верен мне как собака и послушен безусловно. Проследить, заманить и, что называется, бросить концы в воду никто не может лучше его, кроме, конечно, меня самого». Но я доверяю ему это дело во избежание всяких неприятных случайностей для меня. Мало ли что может приключиться. Если его и поймают, он не выдаст меня, потому что знает меня как человека, всегда и всюду могущего спасти его. Если же попадусь я, пропадет и он, и я, и вы, батюшка. В силу этого я решаюсь не действовать тут лично, а пустить его. — Да уверен ли ты в нем? — Повторяю вам, как в себе самом. — Прекрасно. Граф отхлебнул из свежего стакана. «Но ведь надо уничтожить не его одного, конечно, и эту прелестную мамзель, эту ненавистную нам невесту его. Но это трудно». «На самую малость труднее». «Однако...» «Мой агент заманит их вдвоем и вдвоем устранит с нашей дороги. План уже у меня готов давно, дело все стояло за вами только. Теперь же, когда мы с вами наконец сговорились, я вам расскажу его, если хотите, во всех подробностях». Жених будет бывать у невесты. Когда-нибудь, и вероятно очень скоро, они выйдут вместе на прогулку. У подъезда же всегда будет их поджидать извозчик, который, как только заметит их двоем, предложит им за очень дешевую плату услуги. Братец же, кажется, не особенно любит ходить, я это уже заметил. Но вот извозчик повезет их и... Впрочем, определенно сказать ничего нельзя. Тут нужен случай, и, безусловно, нужно будет переговорить сперва с моим агентом. Быть может, ему придется возить их не один раз, пока, наконец, не представится случай в такой форме, в какой он требуется. Но вы хоть приблизительно все-таки поняли меня, дорогой папа? Да, но это очень трудно. Я и не говорю, чтобы не было работы. Да ведь ничто на свете не дается без усилий. А теперь вы мне скажите... В каких вы отношениях с моей мачехой и двоюродной бабушкой баронессой фон Штоль? Что такое за птица эта баронесса? И какой такой мальчуган у нее на воспитании? Это тоже ваш сын?» Граф улыбнулся. «Тоже мой». «От кого?» «Это неинтересная история. У тетушки была воспитанница. Она умерла уже давно. Ну, я имел с ней маленькую историйку». «Ходят слухи, что вы хотите усыновить его?» «Да...» но этого хочет жена моя она в очень близких отношениях с тетушкой старуха ее очень любит но они вдвоем и порешили а мне все равно не могу же я не уступить тетушке в таком пустяке павел тоже в их компании потому что в случае протеста я могу лишиться некоторых субсидий она говорят очень богата да и вас папа она сильно говорят недолюбливает о я об этом нисколько не забочусь У нее есть духовное завещание. Да, все, Павлу. Не может быть, воскликнул негодяй. Вот этого я еще не знал, а это далеко не лишняя подробность. тот то я буду уеваться около нее. Она, говорят, подслеповато. Да. А прием уж и ничего? Нет, немного ему придется. Прекрасно, проговорил Андрюшка и уставил сверкающие мысли в глаза на узор паркета. Итак. Начал он, поднимая голову и дьявольски улыбаясь. «Непослушного сына вы заменяете послушным и во всем согласным с вами. С этой минуты ваша старость обеспечена, потому что я жених мамзель Терентьевой». При этом напоминании последние отголоски борьбы исчезли в душе старого жуира. Иметь громадную сумму денег, не нуждаться более в подачках сына, жены и барнесы показалось ему такой заманчивой перспективой, что он отогнал разом все сомнения прочь, и даже какая-то философская мысль осенила его голову. Она заключалась приблизительно в следующем. «Все люди борются за свое существование, все они готовы поглотить один другого. Почему же этот обиженный пасынок судьбы не имеет права на борьбу? Я в ней не участвую, я только зритель. Кто одолеет, в руках того и останется счастье». А по-моему, они оба имеют равные права. В таких случаях обыкновенно и прибегают к единоборству. Конечно, для меня выгоднее, чтобы одолел этот, а не тот. Но все в руках случая.